В кабине Сташевский окинул рассеянным взглядом растерзанную физиономию Грехова и, будто ничего не произошло, сел в кресло. Вошел невозмутимый Диего Вирт, прищурился на раненого и, сказав «Герой», сел рядом с Диром. «Гравистрелок» произнес вдруг Молчанов таким извиняющимся тоном, что Грехов вытаращил глаза». «Простите меня, Святослав, я обязан был предупредить, простите!» На него было жалко смотреть, и Грехов почувствовал к нему, если не расположение, то во всяком случае уважение. Наверное, он действительно мужественный человек. а сказал в ответ Сташевский безмятежно. «Ерунда, сам виноват. Мне ведь говорили, и не один раз, а я забыл». Он повернулся к аппаратуре связи, крутанул рукоятку поворота ориентаста и вызвал станцию. Долгое время, пока ориентаст прощупывал небо, видеом связи лишь мерцал тусклой голубизной, потрескивали динамики приемного устройства да пощелкивал автомат помех, пробуя разные частоты. Наконец, видеом мигнул, разгорелся, и в нем постепенно появилось такое знакомое Грехову усталое лицо с яркими губами, чуть вздернутым носиком и умоляющими глазами. Он замер. «Полина! Полина! Любовь моя и жизнь моя, и боль моя! Сквозь все чудеса космоса и обыденность работы — Житейские мелочи и крупные события, Утраты и обретения я пронёс твой взгляд с собой. Я сильный человек и ко многому привык В этом щедром на сюрпризы мире, Но я слабею, если тень отчуждения, Иногда кажущегося, появляется в твоих глазах. Былая уверенность покидает меня, Как кровь из раненое тело. Человек жив человеком, и пусть кто-нибудь докажет мне обратное. Я жив всеми друзьями моими, но больше всего я жив тобой. Мы так и не поговорили на станции, хотя Диего сделал все, чтобы мы встретились. Это, конечно же, он постарался, чтобы ты оказалась здесь, у Тартера. Не без ведома Сташевского, конечно. Хитрые и добрые мои друзья. Вам не понять, наверное, что для Полины... Я только что воскрес, а до этого был год одиночества, год моей смерти, мнимой для меня, настоящий для неё.